Джу повернулся к Яну. «А тебе надо ехать туда. Там станешь настоящим человеком». Ян покачал головой. «Я поеду туда только с вами». Джу положил Яну руку на плечо. «Мы уже много раз бывали на родине до освобождения и прошли там жизненную школу. А теперь мы должны быть здесь, чтобы бороться за права соотечественников». «Китайские моряки знают меня, доверяют. Хуан тоже нужен. Он журналист и юрист. У нас обоих есть дело. А ты родился здесь и никогда не был на родине своих родителей. Тебе следует поехать туда. А как я поеду? Кто меня примет там?» «Примут мои друзья. Они помнят твоего дядю и отца». «Мы должны там непременно встретиться». Ян помолчал и, добавим, глухим голосом. «Для меня вы оба самые близкие». Джу энергично кивнул головой. «Встретимся непременно». «Как в романе «Троецарстве»,» Хуан поднял руку. «Три героя, Лю Бэй, Гуан Юй и Джан Фэй, дают клятву в персиковом саду». «Постой, как они там говорили?» Джу стал припоминать. «Клянемся быть братьями и делить невзгоды». Хуан заговорил на распев «Соединить свои сердца и силы, помогать друг другу, поддерживать друг друга в минуты опасности, послужить государству и принести мир простому народу». «Послужить государству и принести мир простому народу». Повторили в один голос Джу и Ян. И после этого, — продолжал Хуан, — три героя принесли в жертву черного быка и белую лошадь, воскурили благовония и устроили пиршество. Вот это вместо благовония... — Джу закурил сигарету. — А вместо пира отведаем сейчас лапши на улице. «Только быка и лошади для жертвоприношения у нас нет. Но, думаю, небо извинит нас!» Они зажигали к фуникулёру. «Вместо быка и лошади хорошо было бы принести в жертву какого-нибудь шпика!» — произнёс Хуан. «Вроде Микки Скенка!» «Это уже сделано!» — сказал Ян. «Его рассказ о недавнем происшествии в гостинице...» доставил удовольствие Джу и Хуану. «Хотел, наверное, подбросить что-нибудь», — сказал Джу. «Готовили провокацию, сволочи!» Когда Ян вернулся в гостиницу, администратор подозвал его к конторке. «Может быть, тебе пригодится. Вчера я подслушал. Лян Бао Мин звонил в студенческое общежитие и вызвал кого-то из пятой комнаты, но я ничего не понял, потому что он говорил на пекинском диалекте. Затем тебя спрашивал Вэй джиду Ду. Ян вежливо поблагодарил администратора. С тех пор, как Ян стал участвовать в расследовании, администратор резко изменил к нему отношение. Больше не ругался, не придирался, был крайне любезен. Ян постучал в дверь и вошел в номер Вэя. Тот сидел перед зеркалом и чистил уши крохотной лопаточкой из слоновой кости. «Вы меня спрашивали?» вей ответил не сразу. Засунув лопаточку в ухо, он осторожно вертел ею. Закончив наконец эту деликатную операцию, он сказал. Фэнтон приказал не спускать глаз с Лян Баомина. Полиция выяснила, что он состоит в незаконных отношениях с одной китаянкой, проживающей около госпиталя королевы Мэри. Ее муж — крупный делец на Тайване. Ее вызвали в полицию, припугнули, и она выложила все. И в частности сказала, что в ту ночь Лян прибегал к ней в половине четвертого ночи. Был трезв, но говорил как пьяный и ничего толком не объяснив, убежал. Она решила, что он продулся в карты. В общем, за Ляном... «Надо следить». «А я только что узнал, что у Ляна есть знакомый в студенческом общежитии. Там работает с слесарем-водопроводчиком родственник нашего повара. Я пойду туда и постараюсь узнать что-нибудь». Вэй посмотрел на стенные часы. «Пожалуй, уже поздно. Не забывай о письме насчет гроба. Может быть, уже ходят за тобой». Опасения Вэя оправдались. Когда Ян поднимался в гору по темному узенькому переулку позади университета, его вдруг ослепил свет электрического фонарика. Он остановился и зажмурил глаза. И в этот момент его сильно ударило в голову. Послышались удаляющиеся шаги, сверху покатились камешки, сбоку со стороны каменной лестницы затявкала собачка. Ян почувствовал режущую боль около глаза и приложил руку к виску. Шла кровь. Он быстро пошел обратно, прижав платок к голове. В гостинице роль врача выполнила старшая горничная, промыла рану и забинтовала голову. — Кто-то бросил острый камень, — сказала она. — Задела висок, а если бы чуточку правее, то попала бы в очки, и ты бы окривел. Сходи завтра в мечеть на Шелли-стрит и поблагодари Аллаха, он накажет твоих врагов. Старшая горничная, уроженка Фуджоу, была ревностной мусульманкой. Увее сидел Шиаду. При виде забинтованной головы Яна Шиаду вскочил со стула. — Стреляли? Видел их? — крикнул он. Ян рассказал, как было дело. Шаду покрутил головой. — Да, положение серьезное. Они твердо решили расправиться с тобой. — Кто они? — спросил Вэй. — Бандиты? Или, может быть, гаминдановцы-террористы? Подумав немного, Шиаду взял карандаш со стола и написал что-то на листочке бумаги. Вэй прочитал, выдернул листочек, аккуратно порвал его на мелкие кусочки и бросил их в корзину. Ян встал. «Я пойду туда завтра утром», — сказал он. «В том переулке и днем никого не бывает», — сказал Вэй. «По-моему, лучше совсем не ходить». «Нет, надо пойти», — тихо, но твердо сказал Ян и, поклонившись, вышел. «Его могут прикончить в любую минуту», — сказал Шиаду. И в следующий раз его угостят не камнем, а более современным способом. И спасти его от неминуемой смерти можно только одним способом — уговорить хотя бы на время отойти от расследования. Ведь вы можете обойтись без него. Вэй пожал плечами. Пожалуй, смогу. Правда, он очень интересуется делом и выполняет всю техническую работу. Мальчика на побегушках всегда можно найти. А оставлять Яна на этой работе, значит, обрекать его на смерть. Надо уговорить его. Вэй поморщился, тихо вздохнул. Он сказал мне как-то, что его дед и отец были лодочниками, и что он сам родился на воде и является потомственным Танмином, водяным человеком. А они славятся своим упрямством. Может быть, он посмотрел на шаду и мне бросить это дело. — Письмо прислали именно Яну, а не вам. Очевидно, потому что им не нравится излишняя активность вашего ассистента. — Отсюда вывод, — Вэй усмехнулся. — Не слишком стараться. Выполнять только приказания начальства. Шаду кивнул головой. — Вы понятливый человек. — Поздно ночью... Когда Вэй уже собирался лечь, раздался звонок. Это звонил Ян. Доложил, что сходил в общежитие и узнал, что в пятой комнате жил китаец-студент. Он получил телеграмму о смерти матери и уехал на пароходе на Тайвань. «Ты же хотел пойти завтра утром?» — спросил Вэй. Я решил не откладывать до завтра. «Фэнтон сказал мне...» что, по всей вероятности, ему скоро удастся поймать похитителей трупа. Как только их поймают, выяснится и тайна убийства, и тайна похищения, поэтому то расследование, которое ведем мы, не имеет серьезного значения, и ради него нет смысла жертвовать жизнью. После недолгого молчания Ян ответил. Это еще неизвестно, был ли камень брошен именно в меня. Может быть, случайно. Надо точно установить факт. Когда тебя продырявят, это будет факт, — мягко сказал Вэй, — но уже будет поздно. Ты просто из упрямства. Я приду к вам завтра утром, — вежливо сказал Ян. Спокойной ночи.